Глава 5. Девушка пыталась идти вглубь пещеры, но постоянно спотыкалась и останавливалась. Сначала я подумал, что она специально тянет время и препятствует продвижению, но потом до меня дошло. У нее ведь нет кошачьего зрения, как у меня. Нужно с этим что-то делать. «Эй, как вы исследуете пещеры?» – спросил я, но меня, естественно, не поняли. Я попытался изобразить слепого человека, но так как тут был полумрак, она и этого понять не смогла. Пришлось вернуться в логово и повторить жесты. Под ветром девушки я понял, что дикари используют для освещения кристаллы, а если их нет, то огонь костров. Что ж, ничего нового я не узнал. Кристаллы на меня действуют не очень благотворно, а разудеть костры каждые 20 метров – тот еще геморрой. Но можно сделать факел. Правда, ничего долго горящего под рукой нет, только дрова. Но и ими можно освещать небольшой участок пути перед собой. Я собрал самые удобные бревна и уже собирался призвать ифритов чтобы те подожгли первые из них. Но в этот момент девушка проявила инициативу. Она взяла немного сухих стружек с места, где хранилась еда, потом два камушка и начала стучать по ним. «Ну да, конечно. Вот так вот от одной искры и все и загорится», — скептически произнес я и демонстративно скрестил руки на груди. Девушка добилась нескольких искр, но стружку с кожурой фруктов распалить ими не смогла. После этого она достала с маленького мешочка на поясе какой-то порошок, посыпала им труд и снова заработала камнями. Пламя появилось после первых же искры, после чего дикарка поднесла несколько веточек побольше, а когда загорелись и они, перешла к бревну. Я удивленно смотрел на это чуть ли не колдовство. Нет, я еще понимаю, если бы это была земля, можно было взять серу или другой горючий порошок, но откуда он здесь, еще и в руках дикарей? Это хорошо, что они еще динамит не забросили в мое логово, раз у них есть возможность его создать. Хотя динамит вряд ли смогут. Для этого нужен не просто легко воспламеняющийся порошок, а нитроглицерин или его аналог из другого мира, если такой есть. Мы медленно продвигались по пещере. Я, как настоящий джентльмен, пропустил девушку вперед. «Ну а что? Она местная, а я здесь гость. Пусть сведет». Дойдя до ручья, она тут же на него набросилась и принялась жадно пить воду. После того, как напилась, Рару опустила руки на дно и начала вылавливать пиявок. Она их также жадно забрасывала в рот и почти не жуя глотала. От этого зрелища меня снова чуть не вырвало. Что-то я слишком восприимчив стал в последнее время. Зато нашел еще один способ избавить ручей от этих мерзких созданий. «Ну, все, пойдем уже, а то всю живность тут сожрешь. Не то, чтобы мне ее жаль было, но я хочу найти пищу, которую и сам смогу есть». Девушка будто бы поняла мои слова. Она поднялась и нехотя посмотрела вперед. Благо урчащие звуки вдалеке прекратились, и было уже не так страшно. По крайней мере, ей. Не знаю, чего она так боится. Сколько раз я здесь бывал, не встречал еще никого. Опаснее червей, размером с руку. Разве что здесь водятся существа, подобные тому, что застряло в узком проходе. С таким бы я не хотел встретиться. Мы двинулись дальше, и через несколько десятков шагов девушка снова чем-то заинтересовалась, на этот раз обычной стеной. Я уж было подумал, что она нарочно отвлекается на всякую хрень, лишь бы дальше не идти. Но, как оказалось, ее заинтересовали растения, которые были заключены в камне. Когда я сам проходил это место, то решил, что здешние растения настолько суровы, что растут сквозь камень. Видимо, я ошибся. Девушка принялась мне что-то объяснять, изображая удары по камню, после чего камень лопается, а потом снова появляется. Ничего не пойму. А хотя... И в этот момент я вспомнил о сердце камня, который нашли наши шахтеры, и которые Бурый потом использовал для укрепления входа в убежище. Неужели это оно? «Выходит, растения попали в плен камня, но кто сюда установил это сердце и, главное, зачем?» И снова появилась куча вопросов, на которые я не мог дать ответов. Я попытался отколоть хотя бы кусочек камня своими когтями, но все тщетно. Тонкие лезвия не предназначены для дробления камня. Здесь даже примитивные инструменты аборигенам вряд ли справятся. Но как-то же они это сердце достали, чтобы перенести сюда». То, что сердце было тут вместе с появлением пещеры, я сразу исключил. Сначала здесь росло это растение, а уж после появилось сердце, которое заполнило все свободное пространство камнем. Не знаю, сколько живут эти растения, но думаю, что не один год. Значит, сердце в этом месте может находиться уже довольно длительное время. Меня охватило любопытство Может, за этим камнем находится портал, ведущий домой? Или что-то, что сможет ответить на мои вопросы, такие как «где я?» и «как вернуться?». Или же там заперт очередной темный бог, который может всех убить и все разрушить. Но это вряд ли. Тогда бы он и эту скалу запросто разрушил. Я потянулся рукой к растению, торчащему из камня. Но дикарка вцепилась в мою руку и жалобно заскулила. Что за странная реакция? Я все же доверился ей и не стал трогать растения. Но зарубку в памяти оставил. Активировал поиск ресурсов, но ничего ценного рядом не обнаружил. Ладно, пойдем дальше. А дальше нас уже ожидали полчища насекомых. Их почему-то моя спутница есть не рвалась. Может потому, что они сами ее могут сожрать, причем живьем. Я призвал ифритов. Причем снова шокировал дикарку. Думаю, теперь у нее и вовсе отпало желание нападать на меня или сопротивляться. Ну и правильно. Повелитель демонов я в конце-то концов или мимо проходил. Жаль вот только нет здесь никаких демонов. Ифритам удалось сжечь даже тех насекомых, которые находились за огромным скелетом, застрявшим в узком проходе. А дальше уже было переплетение огромных тоннелей, по которым, видимо, и бродили такие вот твари. Насекомые к больше не испытывали особого интереса, так как все съедобное было сожжено. Одиночные черви из колопендры иногда сюда забредали, но особых проблем мне это не доставляло. Я в задумчивости стоял и смотрел на эти тоннели. Почему-то идти мне туда не хотелось. В узком проходе, да еще и перекрытым огромным скелетом, я себя чувствовал в безопасности. А вот дальше... неизвестность и огромные голодные твари. Рару разделяла мои опасения, и мы побрели обратно. Напоследок я решил проверить эту область на наличие ценных руд и пород, и к своему изумлению, прямо под ногами у девушки находилось жила чего-то интересного. Осталось найти, чем ее можно расковырять. Я взял первый попавшийся под руку предмет, а именно обломок большого ребра монстра. Он как раз был удобной толщины, для хвата рукой у основания, а дальше сужался как кирка. И хотя вес у него был не такой уж и маленький, но все же его будет недостаточно, чтобы откалывать части камня. Но я все-таки попробовал. Отодвинув внимательно наблюдавшую за моими действиями Рару, перехватил ребро двумя руками и ударил о скалу. Как и ожидалось, ничего не произошло. Руки только соскользнули по кости, упершийся в твердый камень. Если бы она была чуть тяжелее, да с рукоятью... Стоп, а можно же сделать по-другому!» Я, пошарив пару минут по пещере, нашел пару подходящих камней. Один поменьше, второй побольше. После чего взял маленький камень в одну руку, а ребро во вторую, и использовал его как зубило. На удивление скала поддалась, но откололся лишь крошечный камешек, да и тот со второго удара камнем о кость. Большой камень ухватить одной рукой, да еще и замахнувшись ударить, не получалось. Тут-то я и использовал пленницу. Она сначала с опаской, следуя моим указаниям и примеру, взяла кость двумя руками и держала вертикально. Я же двумя руками взялся за камень и с хорошего размаха ударил по кости. Ну, только не по той, что нужно было. Конечно же, я промахнулся и огрел камнем руку, хоть и крупной, но все же девушки Та завизжала, зарычала и принялась растирать ушибленное место. Мне даже стало ее жаль, пока она не оботерила меня на своем языке. «Охандух урюха хухарай! Охандух уря урюкен хухарай!» вырвалась из нее. «Согласен», — виновата, — ответил я. На все следующие попытки уговорить ее поддержать кость, девушка напрочь отказывалась, отмахивалась и даже не подпускала меня к себе. Тогда я вызвал на помощь беса. Девушка тут же переменилась в лице и застыла с гримасой ужаса. Бес же, напротив, выглядел довольным и смотрел на меня с надеждой, ожидая команды или хотя бы разрешения. «Не, не для этого я тебя призвал. Угомони свои гормоны. Бери эту кость и держи двумя руками. Вот так». Сказал я ей показал бесу, что нужно делать. Тот послушно выполнил мой приказ. И я вновь замахнулся по кости. Девушка зажмурилась, ожидая увидеть удар по рукам беса. Но к ее досаде этот раз я попал. От скалы отломился кусочек побольше, а затем еще и еще. Дело пошло, и за 10 минут жизни беса мы добыли с ним небольшую кучку камня. Я поражался, как кость может быть прочнее камня. Хотя и камень здесь странный, не слишком прочный. Дикари даже смогли глыбу расколоть на несколько частей. До руды добраться за первый подход нам так и не удалось. Но скоро навык призыва откатится, и я продолжу работу. Вот только снова начинает просыпаться голод. А теперь еще и эту Раро кормить. Может, убить ее? Сбросить в тоннель, пусть черви сожрут. Толку от нее пока особого нету. Разве что фантазию беса тревожит. «Эй, помоги хоть чем-нибудь!» Рявкнул я на девушку, стоявшую в стороне. м Вопросительно промыщала она. Я взял один из добытых камней и отнес его в самое узкое место в тоннеле, после которого начинается разветвление, после чего проделал то же самое со вторым камнем. Положив его рядом с первым, дикарка поняла, чего я хочу, и принялась носить камни. Когда мы принесли небольшую кучку, она стала собирать в округе остальные камни и тоже перегораживать проход. Сначала хотел ее остановить, так как задумывал просто перенести добытые камни, чтобы не мешали под ногами. Но идея побыстрее закрыть проход, пусть и не самым надежным способом, мне пришлась по душе». Призыв без откатился, и я снова вызвал своего помощника. Девушка занималась переноской камней, а мы их добычей. время от времени она поджигала догорающее бревно от предыдущего. Чем больше мы работали, тем лучше и быстрее получалось. У меня даже прогресс шахтерского ремесла стал подниматься. Шахтер, мастер, 11%, но до следующего уровня еще очень далеко. Не знаю точно, что стало причиной дальнейших событий. Возможно, мы издавали слишком много шума, или я слишком вспотел, а может, мельтешение Рару с факелом в тоннеле вызвало интерес подземных жителей. К нам стали ломиться несколько созданий, похожих на скалопендр, но с головами и передними лапами, как у пауков. Скалоканы стали крушить груда камней, которые не давали им к нам пробиться. Рару с перепугу бросила в них единственную и горящую палку, и та, после гулкого удара о морду одного из монстров, упала на землю и затухла. «Дура, блять Как ты убегать теперь будешь?» Воскликнул я, забыв о языковом барьере. Но девушка уже не думала убегать. Она нащупала рукой лежащую на земле кость и бросилась на тварей, которые наполовину уже прорвались к нам. Я разрывался между желанием помочь девушке и сбежать. В итоге стыд затмил инстинкт самосохранения, и я бросился ей на помощь, обнажая когти и призвав ифритов. Не знаю, как она ориентировалась до этого, но после призыва огненных созданий девушка стала атаковать монстров более яростно и увереннее. Но это ей не сильно помогло. Не знаю даже, в какой именно момент все пошло по пизде. Может, когда твари проломили баррикаду из камней. Или когда одна из тварей отхватила девушке полуруки своей клешней. Но, скорее всего, когда с калаканов одного за другим утащила назад более крупная тварь. Нет, я совсем не был против помощи. Но также я понимал, что после поедания этих тварей монстр примется за нас. приказал двум ифритам стоять здесь до последнего и атаковать всякого, кто появится в тоннеле, я вызвал беса. «Задержи эту тварь!» — отдал я команду. Бес посмотрел на силуэт монстра, доедающего огромный скалопендру с паучьими лапами. Потом посмотрел на меня и взглядом послал меня нахуй. Я даже сам себе почувствовал идиотом, осознав всю глупость своего приказа. После этого я схватил Рару за руку и с бесом помчался назад в логово. Третий ифрит летел рядом, освещая нам путь. Монстр не заставил себя долго ждать. сожрав насекомых, он принялся пробивать и расширять отверстие в пещере, где застрял большой скелет. Ифриты должны были атаковать его все это время. Но я не тешил себя надеждами, что они смогут ему что-то сделать. Результата их атак я, конечно, не видел, как и самого монстра. Но вскоре он стал нас нагонять. Драться с ним у меня даже и в мыслях не было. Монстр заполнял своей тушей почти всю пещеру. А она в самых узких частях была диаметром метра три, а то и 5. Трудно определить на глаз, да и не обращал на это особого внимания. Зато одного взгляда через плечо на приближающуюся тварь хватило, чтобы рассмотреть спиралевидные зубы в огромной круглой пасти. Штук так около тысячи, и каждый размером чуть ли не как мои когти. Костяная броня на морде крушила все камушки и выступы на своем пути. Наверняка родственник того червя, что напал на нас в битве на завод. С-ранг все-таки. Но кое-что она все же не смогла сокрушить. Когда до нас огромному червю оставалось каких-то метров пять, мы как раз пробежали то место, где из камня торчало растение. К сожалению, Рара не могла или не хотела предупреждать тварь, что лучше не трогать те веточки. И тварь их, конечно же, тронула. Растение молниеносным движением обхватило туловище червя, удлиняя свои плетущиеся ветви и пронизывая тварь насквозь. Слизь разлетелась во все стороны вперемешку с кровью. Камень как со стороны растения, так и с противоположной разлетелся на мелкие осколки от атаки веток. Все это произошло за одно короткое мгновение, что я едва успел оглянуться, и сопровождалось страшным грохотом. Я, шокированный произошедшим, остановился и смотрел на стекающие по стенам пещеры слизкие остатки червя. «Хорошо, что я тогда не тронул это растение», — подумал я вслух. Рара стояла за моей спиной, а бес укрылся за ней. Девушка стала шататься от потери крови, и я приказал ифриту аккуратно прижечь ей рану. Сам же сорвал с нее полосу кожи, служившую ей ремнем, и стал привязывать культю. Юбка без ремня сползла на землю, что порадовало беса до самых ярких эмоций. «Исчезни, извращенец!» — сказал я, и он послушался, но снова посмотрел на меня злобным взглядом. «Думаю, когда он поднимет пару уровней, он мне это припомнит». Я остановил Ифрита в последний момент, вспомнив о его разрушительной силе. Вместо того, чтобы сжечь руку напрямую, я обнажил свои когти и приказал раскалить их. Ифрит выполнил команду и сразу же исчез, так как прошло время призыва. пещеру освещали лишь три светящихся лезвия и мои маты. Жгло всю ладонь, а здоровье постепенно уменьшалось. Но мне сейчас не до этого. Культю прижечь удалось, а заодно расшевелить девушку, которая уже не могла стоять на ногах. Опомнившись, она резко потянула меня в логово. «Да успокойся ты, червь мертв!» Но девушка меня тянула не из-за боязни червя, а того, что его убило. Растение высушило тело монстра, оставив один скелет, как и у его сородича, после чего сильно увеличилось в размере и стало расползаться во все стороны, в том числе и в нашу. Дважды меня просить не пришлось, и мы снова помчались к крохотному пятнышку света в конце пещеры».